казалось, говорили эти черные глаза и алый, улыбающийся рот. Я так долго здесь пролежала, противный парниша. Когда я увидел, как куклу достают из коробки, словно выкопанный из могилы труп.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 Лучше просто быть не могло, потому что случившееся во сне не могло причинить и вреда. Эдгар, Джек шагнул ко мне, и кукла в его руке наклонилась вперед, выражая насмешливое сочувствие. Вы же не грохнетесь в обморок? Нет, — ответил я. Дай на нее взглянуть. А когда он попытался передать куклу, мне покачал головой. Я не хочу ее брать, просто подними.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 Подарила ей няня Мельда, — сказал я. Точно, — согласился Уэрман, — и она стала ее любимой, потому что Либит рисовала только эту куклу. Вопрос в том, почему она оставила ее здесь, когда семья уезжала из гнезда цапли, почему заверла в тайнике. Иногда куклы впадают в немилость.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 Готов спорить, она могла бы поговорить с тобой, Уайрман, до того, как я выправил тебе мозги, когда у тебя еще было шестое чувство. Этот поезд уже ушел. Уайрман порылся в пакете с продуктами, нашел упаковку с ломтиками огурца, съел пару. И что нам делать? Возвращаться?» потому что я чувствую, если мы отправимся в обратный путь мучачу, то уже больше никогда не соберемся с духом, чтобы прийти сюда еще раз. Я придерживался того же мнения, а вторая половина дня катилась к вечеру. Джек присел на лестницу, устроился на две или три ступени выше тайника. Куклу держал на колени. Солнечный свет, цепляясь за остатки верхних этажей, окутывал их желтой дымкой.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 Теперь я едва мог в это поверить, хотя в ушах еще отдавался грохот выстрелов. Первым нарушил тишину Уайрман. — Я хочу услышать, как ты это делаешь. Заставь ее сказать. — Буэнос диас, амигос. Миномбре эс Новин. — Добрый день, друзья. Меня зовут Новин, испанский. — И? — Ла Стол, испанский. — Течет.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 «Так что давай». «Ну, черт!» — он смахнул волосы со лба. «И что вы хотите от нее услышать?» Уэрман тихо, но не допускающим возражений тоном, произнес. «Почему бы просто не посмотреть, что из этого выйдет?» Джек еще какие-то мгновения посидел с Новин на колене, их головы освещало солнце. Пылинки со ступеней и древнего напольного ковра кружили около лиц. Потом Джек взял куклу иначе, так что пальцы легли на шею и тряпичные плечи. Голова Новин поднялась. «Привет, малыши!» – поздоровался Джек, только он старался не шевелить чуть приоткрытыми губами, так что получилось привет Иши!» Он покачал головой, заметались потревоженные пылинки. «Подождите минутку, это ужасно!» «Времени у тебя сколько хочешь», — заверил его я. «Думаю, я произнес эти слова ровным голосом, хотя сердце забухало сильнее, отчасти потому, что я боялся за Джека. Если бы идея сработала, он мог оказаться в опасности». Джек вытянул шею, Помассировал Адамово яблоко. Выглядел как тенор, готовящийся к исполнению Арии. «Или птичка», — подумал я. «Может, один из калибрей». Потом он сказал. «Привет, малыши». Получилось лучше, но... Нет. Дерьмо на палочке. Звучит, как та блондинка из старых фильмов «Мэй Уэст». «Подождите». Он опять помассировал горло, при этом смотрел в яркую синеву над головой, и одновременно, у меня нет уверенности, что Джек это знал, двигалась и вторая его рука, та, что держала куклу. Новин посмотрела сначала на меня, потом на Уайрмана, снова на меня. Черные глаза пуговицы, черные волосы, обрамляющие лицо цвета шоколадного печенья, о рта произносящего «Ох, какой противный парниша!» Мою руку сжала рука Уэрмана. «Холодная!» «Привет, малыши!» — поздоровалась Новин, и хотя кадыг Джека ходил вверх-вниз, губы на «М» едва шевельнулись. «Эй, как вам?» «Хорошо», — ответил Уэрман со спокойствием, которого я не чувствовал. «Пусть она скажет что-нибудь еще». «Мне заплатят за эту премию, не так ли, босс?» «Конечно», — ответил я. «Время и усилий, разве ты ничего не собираешься рисовать?» — спросила Новин, глядя на меня круглыми черными глазами. Я уже практически не сомневался, что это пуговицы. «Мне нечего рисовать», — ответил я и добавил. «Новин, я скажу тебе, что ты можешь нарисовать. Где твой аль-ом?» Джек смотрел куда-то в сторону, На тени, ведущие в разрушенную гостиную, с написанным на лице удивлением, с пустыми глазами, он утратил контроль над собой и не впал в транс, пребывал где-то посередине. Уайрман отпустил мою руку, потянулся к пакету с едой, в которой я ранее сунул оба мастерских альбома, протянул один мне. Рука Джека чуть согнулась, и Новин вроде бы наклонила голову, чтобы понаблюдать, как я открываю альбом». Растегиваю молнию поясной сумки, в которой лежали карандаши, достаю один. «Нет-нет, возьми ее!» Я вновь порылся в сумке, достал светло-зеленый карандаш либит Единственный, достаточно длинный, чтобы как следует ухватиться за него. Должно быть, этот свет не относился к ее любимым. А может, на дьюме зеленые оттенки были более насыщенными? «Хорошо, что теперь?» Нарисуй меня на кухне, прислони меня к хлебнице, так сойдет. На столике, верно? Думаешь, я говорю про пол? Боже, вырвалось у Айрмана. Голос от фразы к фразе менялся, теперь в нем ничего не осталось от голоса Джека. И чьим он стал, учитывая тот факт, что в лучшие годы кукла произносила только слова, которые рождались в маленькой девочки. Я подумал, что тогда это был голос няни Мельды, то есть теперь мы его же и слышали, пусть и с какими-то вариациями. Как только я начал рисовать, зуд спустился вниз по моей ампутированной руке, очертил ее, превратил в реальную существующую. Я нарисовал куклу сидящей у старинной хлебницы с ногами свешивающимися через край столика. Без паузы или колебания... Что-то глубоко внутри, там, где рождались образы, говорила «колебаться» — верный способ разрушить заклинание, когда оно только формируется, когда оно все еще хрупкое. Продолжил и нарисовал у столика маленькую девочку. Она стояла, подняв голову. Маленькая, четырехлетняя девочка в детском переднике. Я не мог бы сказать вам, что такое детский передник, пока не нарисовал его поверх платья маленькой либид, когда она стояла на кухне, рядом со своей куклой. Стояла, тс, приложив палец к губам. После этого, прибавив скорости, карандаш просто летал, я нарисовал няню Мельду, первый раз увидев ее вне фотографии, на которой она держала в руках, красную корзинку для пикника. Няня Мельда наклонялась над девочкой с лицом строгим и злым. Нет, не злым. Испуганным Вот какой выглядит няня Мельда. Испуганной, чуть ли не до смерти. Она знает Что-то происходит. Либит знает, что-то происходит. И близняшки тоже знают. Тесси и Лоло испуганы, как и она. Даже этот дурак Шеннингтон знает, что-то происходит. Вот почему он старается бывать здесь как можно реже, предпочитая работу на материковой ферме приездом на тюму А хозяин? Когда хозяин здесь, он слишком зол из-за ади, которая сбежала в Атланту, чтобы видеть происходящее у него перед глазами. Поначалу няня Мельты думала, что происходящее у нее перед глазами – плод ее воображения, разыгравшегося от детских игр. Конечно же, не могла она видеть цапель или пеликанов, летящих лапками вверх или улыбающихся лошадей, когда Шеннингтон приехал на двуконные пролетке и знакомился, чтобы покатать девочек. И она предполагала, что знает, почему маленькие боялись Чарли. На Дьюме теперь появились какие-то загадки, но вот это к ним не относилось. Тут вина лежала на ней, хотя она хотела как лучше».